Глава девятая Целую твои ресницы часами или веками, а время листает страницы с нашими именами, и тянется за горизонт твой нежный и страстный стон. Я тоже не знал, что могу ей предложить. Я жмак, профессия, которую выбирают один раз. Уйти из нее нельзя, сменить тоже, торжественно объявить, что отныне ты дворник или юрист, никак не получится. Ты можешь остаться дворником-чародеем или юристом-волшебником, но полностью отказаться от колдунства уже не получится никогда. Это рок. Ну, а я ж маг вне закона, тем более ничего не может прогнозировать. Какие планы на свадьбу, счастливую жизнь, детей, собаку и квартиру в ипотеку – если тебя могут безнаказанно убить практически в любую минуту. И если для представителей света покарать такого типа будет делом чести, то для сил тьмы размазать в кровь бывшего соратника вообще ни с чем не сравнимое удовольствие. Так чем серьезным я могу ответить этой девушке на ее чувства? Признаться в вечной любви, которая оборвется через неделю, день, час? Первый, он же, возможно, и последний секс? экстренное венчание в церкви, если мы до нее доберемся, и постоянное предчувствие статуса честной вдовы? Так нифига нас не обвенчают без справки из ЗАГСа, а у Нону даже паспорта нет. Тогда что еще?» «А ничего. Если по-честному, то практически ничего». «Интересно», — вдруг спросила моя спутница, «почему наш друг Блендер спит в машине? У него совсем нет дома? Там же очень неудобно, наверное». Он оборотень вне закона, поэтому, как и я... Минуточку. Мне в голову вдруг впервые стукнулась неторопливая и, быть может, тупенькая, но мысль. А сколько времени наш новый знакомец находится вне закона? Сколько он живет в своей шкоде? Судя по свежести, выжженного креста немного, но вопрос в другом. Какова вообще средняя продолжительность жизни мага, ведьми, оборотня или вампира, если их поставили в такие же условия. Может быть, все вовсе не так скоропостижно, как я себе рисую? В конце концов, если соблюдать определенные правила, не высовываться и не прислоняться, то реально прожить без забот так и месяц, и год, и пять? Или же, как говорил тот же Блендер, просто убить своего собрата по несчастью, также находящегося вне закона, тогда ты автоматически получаешь прощение? прежний статус, защиту, свободу передвижения и лицензированное возвращение к магии. То есть это возможно, хотя бы в принципе. Тогда не все так уж плохо. Нонна, я вас люблю. Правда? Э, простите, я не точно выразился. Это был чисто эмоциональный порыв, потому что вы натолкнули меня на интересную мысль. Ах, вот как. Нет, нет, я не отказываюсь от своих слов и по-любому вас люблю. Мне удалось перехватить ее, так сказать, на взлете, когда глаза уже наполнились слезами, а руки вдруг резко стали холодными. Простите, кажется, благодаря вам у меня, в смысле, у нас, появилась надежда на будущее. Я обнял ее как можно нежнее прижимая груди. Но он нахлюкнула носиком, но это скорее от удовлетворения, чем от обиды. Мы сидели так, не размыкая объятий, наверное, почти полчаса. Десерт остался нетронутым. Кофе остыл, но мне совершенно не хотелось отпускать эту удивительную девушку. Потому что теперь я вдруг осознал, что категорически не настроен умирать. Если для этого надо встать одному против всех, так четкий же Сотона. Будь по-вашему, да. Я жмак вне закона — это все равно я жмак. А там, как говорят в Одессе, так и будем посмотреть. «Вам свежий кофе в качестве комплимента от бармена!» Достаточно громко объявила юная официантка. «Ставя передо мной чашечку черного, как нефть эспрессо». «Благодарю», — улыбнулся я, но замер, натолкнувшись на ее взгляд. Такие глаза не могли никого обмануть. И пусть она не смела сказать правду, но и врать в лицо у нее тоже не получалось. «Отравлена?» «Тихо», — одними губами спросил я. Официантка молча опустила ресницы. «Пожалуйста, счет. Мы уходим». Уже на пороге обернувшись, я заметил, что бармен спешно говорит с кем-то по-сотовому, прикрывая лицо ладонью. Он тоже поймал мой взгляд, и на мгновение лицо его исказилось в недоброй улыбке, обнажающей кривые клыки. «Хорошего дня! Заходите к нам еще!» «Непременно!» — на зло ему пообещал я. Нонна тоже улыбалась всем подряд. К счастью, на этот раз на нее не была объявлена охота. После прямого вмешательства прадедушки-архангела и темная и светлые стороны практически одновременно прекратили любые попытки косо поглядывать в сторону его правнучки. Думаю, это справедливо. Ангелы такого уровня, как старина Метатрон, шутить не любят. Чувство юмора, признаем, вообще не библейская добродетель. Однако эта защита отнюдь не распространялась на всех тех, кто с ней рядом. На меня так в первую очередь. Поэтому стоило нам двоим подняться по ступенькам наверх, как на тротуаре уже выстроилась целая толпа. Волки-оборотни, поджары и спортивные, молодые и старые ведьмы, принадлежащие к разным кланам вики, с полдюжины дневных вампиров, в нетерпении кусающих губы. Двое яжмагов, незнакомых мне, возможно, с параллельного курса или вообще не питерцы. И это только на первый взгляд, если внимательно присмотреться, желающих было гораздо больше. «Что?» — переспросила Нонна. Я улыбнулся в ответ. «Ничего особенного. Просто подумал, что зря мы вот так легко отказались от помощи Блендера. Сейчас его такси было бы так кстати. Наверное, нападающим пока тоже просто не хватало зажигательной искры, призыва к действию, какого-то триггера, потому что все уже напряглись, напружинили мышцы, достали волшебные палочки, посохи, амулеты, кастеты и складные ножи, когда...» «Черная карета!» Общий вздох разочарования едва не превратился в стон. Двое могучих фрисских жеребцов остановились на проезжей части. Мрачный возница на козлах щелкнул кнутом, и нам безропотно уступили дорогу. Желающих рисковать головой не было, на темной стороне дураков не держат. В смысле, они, конечно, везде есть, просто без мозгов долго там не выжить. Я открыл дверцу, помогая своей спутнице забраться внутрь, и сам уселся напротив. Можно было показать всем язык, но это было бы слишком мелочно или даже пошло. Все-таки мы в культурной столице России, поэтому я высунулся и показал классический фак. Дружный скрип зубов и сдержанный мат показались нам вполне достойным сопровождением столь неожиданного отъезда. «Если меня все равно убьют...» так какой смысл сдерживаться, отказывая себе в маленьких запретных удовольствиях? Вечерний Питер в свете зажигающихся фонарей был, как всегда, прекрасен. Прогулка в карете позволяла любопытной Нонне смотреть по сторонам, а мне комментировать достопримечательности. Справа от нас находится Дворцовая площадь, на которой расположен знаменитый Зимний дворец, бывшая резиденция русских царей. Ныне здесь располагается Эрмитаж. имеющий богатейшее собрание произведений искусства в Европе. «Да, да, там котики!» «Совершенно верно», – важным тоном подтвердил я. «А вы слышали о той самой Александровской колонне, что стоит по центру площади? Ее поставили в честь государя Александра I, победителя Наполеона. Так вот, трудно поверить, но вырублена она из цельного куска гранита. Собственно, колонна 25 метров высотой, отполирована вручную, да так». что самые точные современные измерительные приборы не находят в ее геометрии ни единого градуса погрешности. о честная, благородная! Честное, благородное. Так вот, вес этой колонны порядка 600 тонн, и стоит она незакрепленная, удерживаясь исключительно за счет собственной тяжести. Никаких специальных опор. Представляете, какими математическими талантами обладали наши предки, и каков был гений архитектора Монферрана, Обесмертившего свое имя в русской столице. Ого! И самое интересное, что, по мнению ряда конспирологов, у фигуры ангела с крестом на вершине колонны лицо царя Александра Первого. Это, так сказать, комплимент от скульптора. Ему подобное сходство не заказывали. Пока Нонна, восхищенно высунув нос из окошка кареты, любовалась городом, я воспользовался минутной передышкой, чтобы отправить по сотовому сообщение белой невесточке. Та же самая информация была продублирована и Фиме Синему. Чуть было не попросил их обоих связаться с Гендельфом Серым, но... Сердце на секунду кольнуло иглой потери. Хотя, наверное, мне полагалось радоваться тому, что старый призрак наконец-то обрел упокоение. И где-то очень глубоко в душе я это понимаю. Я отдаю себе отчет, что там, где мой друг сейчас, он растворился в благодатном свете, ему там лучше. И с высоты небес его светлая душа... заботливо присматривает за всеми нами. Черная карета остановилась у достопамятного двухэтажного особняка братьев Брусницыных на окраине Васильевского острова. Кажется ведь, что хранители могли бы выбрать себе местечко и получше, а быть может и вообще перемещать свою штаб-квартиру по всему Санкт-Петербургу в зависимости от настроения, ситуации или времен года. Но что-то удерживало их именно здесь. Старинные стены, мистическая история, Проклятое зеркало Дракулы. Не знаю. Мы спокойно спрыгнули со ступеньки на мостовую. Прохожих было немного, зато прямо из дверей навстречу нам выкатилась шумная компания слегка подвыпивших туристов из Хабаровска. Ну, по крайней мере, гид группы держала палку с табличкой «Хабаровск». Хотя по факту это могло быть, например, название теплохода. Неважно. Я, кажется, упоминал о том, что в доме Брусницыных можно заказать экскурсию. Ну так вот, очередные гости нашего чудесного города успели приобщиться к прекрасному, и бог им судья. «Нас точно ждут», — обернулась ко мне Нонна. Милое лицо ее в этот момент было настолько светлым, что его невозможно было не расцеловать, что я и сделал, невзирая на щелчок длинного кнута у самого уха. Но, как вы понимаете, мрачная возница нас запомнил, И впредь к рукоприкладству прибегать не рисковал, прекрасно понимая, чем оно ему аукнется впоследствии. Хотя, если мы не единственные, от кого он получал в бубен, то лично я бы на его месте вообще бросил эту опасную работу. «Видимо, все-таки придется зайти». Я с трудом оторвался от теплых губ правнучки Архангела. «Успеем». Но он решительно притянула меня к себе. «Если вы хоть на минуточку вспомните...» Какой закомплексованной и стеснительной дурочкой она впервые появилась на нашем пороге, то за какие-то несколько дней прогресс казался нереальным. Она всем сердцем открылась этому миру, людям, городу, приняла их, и Санкт-Петербург также от всей широты души принял ее. Девушка из ниоткуда нашла здесь друзей и подруг, крышу над головой и приключения на ту же голову, но не впала в панику. Не подсела на антидепрессанты или алкашку, а сумела отстоять себя, оставаясь такой, какая есть. Еще чуть-чуть, и с ней даже можно будет ходить в обнимку под колоннами Исаакиевского собора или открыто пить ароматный глинтвейн с корицей на католическое Рождество Христова. Второй щелчок кнута был уже более неуверенным и даже скорее нервным. Мы решили не доводить возницу до истерики. В конце концов, он тут тоже лицо подневольное, и толкнули в этот раз незабитые досками двери. Особняк Брусницыных встретил нас неожиданно гостеприимно. Нигде никакой пыли, потолок не угрожает рухнуть на головы, окна распахнуты, на полу оранжево-алые пятна заката, сплошной позитив. Возможно, конечно, это было устроено специально для недавней туристической группы, но все равно приятно. Куда идти мы прекрасно знали, как говорится, не в первый раз замужем. Прошли, держась за руки в большой зал. Где в последний раз я стоял перед черным зеркалом Дракулы, и сам легендарный Влад Колосожатель объявил меня невиновным. Это не аннулировало статус вне закона, но, по крайней мере, отсрочило немедленную казнь от руки чумного доктора. Здесь царил густой мягкий полумрак, как полагаю, накрученный исключительно для поддержания торжественности момента. Мы привычно встали перед зеркалом, Нонна демонстративно прильнула к моей груди, а я. обнял ее за плечи. Появившиеся в стекле хранители настолько обалдели, что не сразу нашлись, с чего начать разговор. «Дорогая Нонна Бернер, мы приветствуем тебя и надеемся, что... Э -э нет, у меня все хорошо», — довольно мурлыкнула она, ненавязчиво демонстрируя серебряные перышки в ушках. «А зачем вы нас позвали?» «Вообще-то...» Нам нужен лишь бывший яжмак Ярослав Ибн Гаудамценский. Я удовлетворенно кивнул. Никакого злорадства. Просто приятно, когда к тебе обращаются полным именем без сокращений. — К вашим услугам. М — А ваша спутница не может подождать в соседней комнате? — Сейчас спрошу. Нонна, вы хотели бы уйти, бросив меня одного на растерзание этим мутным типом, Или предпочли бы остаться и лично выслушать, что они против меня имеют?» Понятно, что при такой постановке вопроса ответ мог быть только один. Троица в серых капюшонах скривила морды, но все равно предприняла попытку совершить наезд с претензиями. «Я ж маг вне закона. Нам известно, что не недалее как сегодня утром вам нанес визит некий майор Петров из полиции». «Допустим». Осторожно согласился я, поскольку прекрасно понимал, что бить полицейских, даже липовых, колбасой по лбу, в принципе, не очень вежливо. Но, с другой стороны, я же не применял колдунство, верно? Что вы знаете об этом человеке? Зачем он приходил? Что хотел от вас? Интересовался ли Нонный Бернер? Он угрожал вам? Склонял к сотрудничеству? Человек ли он вообще? Ничего. «Не знаю, не знаю. Нет, нет, нет, нет. Да. В том же пулеметном ритме максимально честно отвечал я, стараясь не сбиться и не проворонить опасный вопрос». «Он что-то говорил вам? Что-то показывал? Может быть, передавал из рук в руки?» «Вот оно. Разговор начинает переходить в стадию допроса. Просил впустить его в дом. Я отказал. Он полез в карман пиджака. Я решил, что мне угрожают пистолетом и обезвредил его». «Как именно?» «Колбасой по лбу». Э, в каком смысле?» Даже покраснели хранители. «В прямом обычная сырокопченая колбаса, достаточно твердая, чтобы с размаху врезать ею как следует». «А вы о чем подумали?» Троица проигнорировала мой вопрос, сгрудившись капюшонами ради совещания. Я успокаивающе поцеловал Нонну в макушку, пока не происходит ничего страшного. Но если даже хранители Петербурга вдруг заинтересовались личностью этого странного майора Петрова, значит, с ним действительно все не так просто, и рассказывать о переданной им черной визитке пока вряд ли стоит. Вот только почему это так важно? Ярослав Ибн Гаудам Ценский. Что вам известно о так называемом клубе? Ничего. Без малейшей тени сомнения ответил я. и был готов повторить это на детекторе лжи. Мне действительно ничего про него неизвестно. А поцелованная мною правнучка Архангела, если и имела что сказать, то умиленно молчала. Умничка. Но вы в курсе, что клуб есть? О, да. Разумеется, я в курсе, что в Питере есть сто пятьсот разнообразных клубов по интересам. Давайте-ка теперь вы раскроете карты и четкие сотона. Объясните уже мне, наконец, о чем вообще идет речь? Хранители высокопарно прикрыли варежку. Иногда лучшая защита — это нападение, и я прекрасно отдавал себе отчет, что отвечать на мои вопросы никто не намерен. Однако нежелание делиться информацией тоже о многом говорило. Теперь уже и мне самому стало жутко интересно, кто же все-таки и зачем ко мне приходил. Несомненно, что майор полиции Петров был человеком. Ни оборотнем, ни вампиром и даже не магом, Это бы я просек сразу, да и мой домашний демон предупредил бы заранее. В плане таких вещей фамильярда дотошен и Коты. Оборонять свое жилище от любого вторжения – его наипервейшая обязанность. Тогда кто принес мне визитку с приглашением? По факту, не принципиально. Это мог быть кто угодно. Простой курьер, нанятый актер, прохожий с улицы, любая непримечательная личность. Ему заплатили, и он передал. Все». Ах, ну да, его непременно должны были предупредить, что заходить в квартиру без личного приглашения хозяина чревато. Но ведь в тот момент мне показалось, что этот самый Петров и сам отлично все знал. Получается, все-таки он никто угодно. А вот это уже вызывает вопросы. У вас ко мне все? М -м -м. мы надеемся, что вы будете держать нас в курсе. Вдруг этот человек появится еще раз. «И что тогда?» «Если он попытается что-либо сказать вам по секрету или передать какую-то вещь, не сочтите за труд, сообщите нам. А еще лучше задержите его». «Зачем?» «Ну, скажем, это будет поставлено вам в плюс». Трое хранителей начали таять на зеркальной глади. «Возможно даже. Вы сумеете вернуть себе законный статус яжмага». Ого, в ход пошли посулы, торговля, подкуп. Что ж, это немножечко лучше, чем откровенный шантаж. Одобряю, ребята, продолжайте в том же духе. И в конце концов, мы даже подружимся. Быть может, не гарантирую, но... Но если вы и далее будете делать подобные, пусть и маленькие шаги навстречу, то шансы у нас есть. Они уже ушли? Крайне невежливо, согласился я, укоризненно качая головой. Могли бы хоть попрощаться, сказать «до свидания», «будьте счастливы», «удачного дня», «не болейте» и все такое.